16 сентября. Вчера. Марк Цангер. 44 года. бакинщик. Место работы — лунная опорная станция «Заслон-5». Место жительства — там же. Станционное общежитие. Обычно бакинщики, — инженеры-смотрители тахионных маяков, разбросанных по солнечной системе в местах выхода кораблей из гиперпространства, работают вахтовым методом. Отдежурил свое и на землю. Цангер избрал общагу своим домом. На родную планету спускался крайне редко. Вот, например, по прямому вызову в Комитет глобальной безопасности. Но если верить характеристике стажера-связиста, выданной на Цангера военным училищем 25 лет назад, человеком тот был открытым и жизнерадостным. Играл в самодеятельном театре сатиры. Характеристики Ставрогин верил и теперь пытался понять, что превратило шутника и балагура Марка Цангера в замкнутого флегматика и мизантропа. Ответ надо было искать на безымянной планете, или чуть раньше, на борту транспорта ГБТ-16. «Вы же не недоумок какой, Марк Выторгович? Должны понимать». «Витольдович». «Что?» «А, ну я и говорю, понимать должны это самое». «Безопасность планеты!» Ставрогин развалился в кресле. Верхние пуговицы рубашки расстегнуты, пиджак небрежно брошен на стол. Из-под рукава сиротливо выглядывает пустой стакан. В кабинете витает легкий конечный дух. «Один из этих ваших?» Он изображает пальцами кавычки и произносит с издевкой. «Друзей?» Это самое. «Враг!» Слово «враг» он тянет качая головой, как бы стараясь даже тоном убедить своего визави в собственной правоте. «Вы же, Марк В... Вы... Вырулевич, сами в прошлом военной, так что... Витольда Вич!» Цангер произносит отчество по слогам. И Ставрогин надеется. Ему удалось раскачать его. Махнув рукой, дескать, плевать мне, какой то какой то Вич, Ставрогин продолжает. «Вот этот ваш бойко!» Он обращался к вам с просьбой перенастроить маяк. Ну, может быть, не всерьез. Типа в шутку. Или это самое, наспор. Типа, а поменяй-ка Маркуша настроечки. Посмотрим, как крейсер облажается, ткнется не туда, куда у него и скин дряхнет. Было такое? Цангер молча мотает головой. Не было, мол. Ставрогин придвигается к нему ближе. Смотрит в упор. В прошлом году, когда полетели настройки стройке маяков портала на орбите Сатурна, ваша смена была. И Байко как раз на станции был. Хотите сказать, Цангер, это не он вас надоумил? Значит, вы сами. Это вас в вашей шаольской молельне научили. Палец Ставрогина качается перед глазами Марка. — Мы все про тебя знаем, Цангер. Ты вырос в колонии на Дионе. В колонии культ этой паучихи расцветал махровым цветом. Твои родители верили в нее. И ты тоже. Не отпирайтесь. И, брызгая слюной в лицо Цангеру, Ставрогин шипит. «Шаол Тахишмишта!» Слово «Шаол» — истина. Так ведь? Ты, спящий агент Шаол, это ты послал сигнал с борта транспорта ГПТ-16. А в прошлом году испортил маяки. И крейсер «Шторм» «Чуть не свалился на Сатурн!» Это было правдой. В смену Цангера система дала сбой. И крейсер с тремя сотнями курсантов Космической Академии, выскочив из гиперпространства, сослепу чуть не сошел на критически низкую орбиту Сатурна. Инженеры-электронщики до сих пор не могли понять, почему ИСКИН, искусственная личность и разум кораблей при выходе из гиперпространства – впадает в некое подобие комы на 6 минут. Вся более простая электронная начинка корабля работает, а мозг подключается. И 6 минут корабль на космической скорости несется вслепую. Конечно, космос на 85% — это пустота. Но здесь, внутри Солнечной системы, переполненной астероидами, метеорами, а иной раз и мусором, такая слепота может стать фатальной. Ставрогин прекрасно знал что в сбое маяков был виноват вовсе не Цангер. Причиной стала спонтанная квантовая флуктуация тахионного поля. И как раз благодаря хорошей работе Бакинщика сбой был быстро ликвидирован. Шторм поймал путеводную нить маяка и ушел с опасного курса. Он просто использовал старую историю, чтобы раскачать Цангера, вывести его из равновесия. И про Шаол он также грубо тоже ради этого. Марк действительно вырос в общине, исповедующий культ чужой богини. Его отец был немного много ни мало верховным жрецом Шаол на Дионе. До войны, в годы дружбы с обретенными братьями, по разуму многие земляне стали приверженцами этого культа. Порастеряв своих богов, девальвировав собственные религии, люди вдруг увидели, как это иметь живое божество, реально заботившееся о нуждах своих приверженцев, И если детьми Шаол им не стать, то хотя бы пасанками, Щедро делясь знаниями с землянами, на свою планету Шаол не приглашали. Все контакты только на орбитальной станции. Увидеть планету Шаол можно, но шагнуть на нее нельзя, так что пасынки никак не могли приблизиться к своей мачехе. Но орал без бестолку. Марк Цангер по-прежнему выглядел бесчувственным стуканом. Он даже не возражал просто молчал. Слушал ли он вообще? Слышал ли? Ставрогину казалось, что перед ним пустая оболочка, а сам где-то в другом месте или времени.